А вот она, Валентин Петровна, видно, живет по-другому. Видишь, как молится, лицо светлое. Как залп орудийный грянет, так она вся просветлеет. Может, она и вправду Бога видит? А, только какой там Бог? Вот раненые сказывали. Наш полк нынче ночью в атаку пешком пойдет. Много народа, гляди, погибнет. Да ежели бы Бог-то был, разве допустил бы он всю эту бойню? Или, как Морозовскую экономию в пятом году громили, разве Бог допустил бы людей до этого? Или, скажем, лисиц собаками травить? Нет, нету Бога. Господская затея одна — мужиков морочить. Ершов услыхал шаги по дороге, стучали по колоти сапоги, шпоры позванивали, а вдали точно телега тарахтела, медленно ехала. Наверное, раненых везли. Ершов отбежал от оконца и пошел навстречу. Солдат. Шапка на затылке. Запыхался, видно, бегом бежал. Денщик Заслонского, солдат Елистрат Архипов. — Ты че, Елистрат? — Вы, господин штаб-трубач. — Ну, я. — А ты че? Барина нашего, мистра Заслонского, убили. везем сейчас. Барыню упредить надо. Когда убили? Да сейчас. В атаку поднялись. Первый, чтобы идти, тут и упали. Солдаты тело едва достали. Идем. Ершов шел и думал. Вот и поглядим, куда теперь пойдет ее вера. Что она своему богу скажет? Они постучали в окно. Кто там? Это я. Елистрат, барня, со штаб-трубачом. Войдите. Валентина Петровна стояла у стены. На темных бревнах она была точно застывшая статуя. Свечи колыхнулись, тени побежали по лицу, то затемняли глаза, то просветляли. Руки она опустила, раскинула по бокам смотрела то на Ершова, то на Елистрата. Убит? Спросила она тихо. Так точно, барни, Только б вот так атаку идти. Тут и упали. Царство ему небесное, медленно перекрестилась Валентина Петровна. Точно рука у нее стала. Тяжелая, тяжелая и непослушная. Ничего. Он теперь у Бога. С какой верой она это сказала? Тело его вынесли? Сюда везем. Я упредить, бежал. Хорошо. Несите ко мне. Ершов, будьте добры, сходите, попросите ко мне батюшку. Два дня Валентина Петровна не плакала, когда сколачивали простой гроб, Когда из города трубачи привезли осенние, где-то набранные цветы, Блеклую вислую фуксию и ржавые лохматые хризантемы, Когда служили панихиды, отпевали, Когда она прощалась и целовала темное в кровоподтеках лицо, Она была спокойная и твердая. Плакали на взрыв трубачи, Гордон играть на баритоне не мог, разливался слезами. И когда опускали в могилу, сорван был погребальный залп на куче желтого песка под высоким белым крестом с венками. Она осталась сидеть одна. Недальние гремели пушечные громы, И было видно, как неприятельские шрапнели, рвались вдоль опушки леса всего в версте за деревней. Раненые и больные еще ночью были вывезены из селения. Теперь отходили тяжелые пушки, и был печален их гулкий грохот по наезженным обозами серым блестящим колеям. Наши отступали. С посеревшего неба припархивал снежок. Жесткий и холодный он неласково ложился на землю. Его сдувало ветром, и он налипал по ямкам. Ветер шуршал на венке в замерзших хризантемах. Кругом были свежие могилы, бескрестные и безыменные солдатские могилы. Валентина Петровна посмотрела на них и подумала, «Помяни, Господи, рабов Твоих, за веру царя Отечества живот свой положивших, их же имена Ты сам вести». На дороге зябко стыли лошади, запряженные в кабриолет. Княжна Горбатова едва сдерживала их, Проходили трубачи, и она попросила Ершова позвать сестру с кладбища. Только тогда Валентина Петровна тихо заплакала. Точно накопившиеся за все это время слезы, прорвав какие-то сердечные плотины, вдруг полились горячими ручьями по холодным покрытым румянцем от мороза щекам, И там, где они протекали, оставались розовые полосы, и блестела молодая упругая кожа. Ершов слез с лошади и подошел к Валентине Петровне. — Что, барыня, тяжко? — Ничего, Ершов, теперь легче. Вот могилку оставлять тяжело. Да бог-то видит. А есть ли, барыня, Бог? Как? Точно не расслышала или не поняла, Валентина Петровна? Вот я, барыня, так полагаю, что Бога и совсем нет, и не надо его. Что вы, Ершов! Валентина Петровна быстро встала с могилы. Полушубочек на ней надет, в талию схвачен, Ветром отдувает полы на лисьем меху, А внизу тяжелые сапоги, носки облеплены желтой глиной. Валентина Петровна встала против Ершова. Глаза огромные, слезы уже не текут из них, И только, как хрустальной крышкой, Накрыты они не сбежавшими слезами. Она тяжело дышала, точно ее самое скорбило и обидел Ершов. Как был бы Бог, продолжал Ершов, допустил ли бы он этакий ужас? За что? За что столько народа погублено, столько раненых страдает? Где же тогда милосердие и справедливость, Господня? Вы, Ершов, не понимаете, что говорите? За бесконечные грехи наши, за ложь нашу, слышите? За то, что мы все лгали и не умели чтить Бога и любить Родину. Зато нам послана война. А вам, барня? А покойнику? Они и барня справедливый были офицер. Вы видели, как вся команда за ими жалковала. А вот им ни за что пришлось пропадать. Разве мы знаем, Ершов? Неисповедимы пути Божии. Бог берет лучших. Может быть, он их от худшего спасает, от падения. От уныния, от преступления. Ну, вы же вот плачете, барыня. Я по слабости плачу, По человеческой слабости плачу. Но я счастливый, Ершов, Что Тоня умер героем. Я, Ершов, не сомневаюсь, что есть Господь, и знает Он, что надо делать. Мы, Ершов, единое его стадо. Мы, все люди, независимо от своих положений, только его орудие. Нам прикажет, и мы исполним, слышите, Ершов, не говорите никогда того, что вы сказали. Кто? Научил вас так думать. Никто. Учили-то наоборот. А я сам своим умом дошел, что ничего этого нет. Так только придумано. Обман один. Ершов. Да поразумеет вас Бог, пусть великое, бесконечное мое горе научит вас понимать Господа. Сил, и ему единому молиться. Валентина Петровна пошла с кладбища, прямая, стройная и высокая. Она шла легко, точно высшие силы несли ее, и, казалось, она идет, не касаясь земли. Снежинки веяли вокруг нее, крутились в воздухе, и точно серебряным венцом была окружена ее голова — В белом сестринском платке. Она подошла к экипажу, поднялась на подножку и села. Казалось, горе не состарило ее, но украсило. Стало тоньше, еще прекраснее лицо. Точно бессмертная душа сияла сквозь глубокие большие глаза. Она взяла возжиг, колыхнулся экипаж — Скрипнуло колесо по камню, сверкнули подковы конских ног. Вот уж далеко ее белый платок. Ершов садился на лошадь. Не стояла серая Олимпиада. Прыгала и крутилась, стосковалась по подругам. Бил ее кулаком под живот Ершов. Ругался у стерва подскуда окаянная. Не постоишь покасть. Задавала загадки жизнь. Вот барыня, это теперь тоже метнула загадкой. Что же за люди они? Другие они, что ли?